Часть 4. До ворот к югу от спортплощадки я добрался минут через десять. Сразу после того, как я туда направился, ничего особенного не испытывал, но чем ближе я был к школе, тем сильнее во мне вспухала тревога. И в конце концов и набрал номер Сюнский, но не соединялось. Не то чтобы он не отвечал «нет». Самого Рингтона не было, вместо него проигрывалось автоматическое сообщение, Абонент не отвечает или вне зоны действия сети. Почему? Войдя на школьную территорию, я обогнул спортплощадку, где виднелись отважившиеся на тренировку члены спортивных секций, и направился к нулевому корпусу. Шёл всего быстрее шаг, и к тому времени, когда показалось старое школьное здание, уже почти бежал. Только ради обсуждения культурного фестиваля так спешить было незачем. Однако во мне разгоралось беспокойство, и я никак не мог победить дурное предчувствие. Поэтому у меня нешло из головы его ай, когда во время того телефонного разговора Сюнский укусила многоножка. К счастью, у меня самого такого опыта не было, но укус, похоже, очень болезненный. Место укуса и его окрестности распухают от яда. Сюнский говорил, что он в порядке, а это, возможно, уже расходится по организму. Нет, яд многоножки недостаточно сильный, чтобы убить человека, и Сюнский по его словам знал, как надо обрабатывать место укуса. поэтому такое не должно было случиться. Не должно было, но вдруг всё-таки что-то... Вот какие мысли продолжили крутиться у меня в голове. «Не может такого быть!» — думал я. Хотел думать. Хотел думать, но... Ах, пожалуйста, пусть там ничего не случилось. Добравшись до нулевого корпуса, я уже почти что молился. «Херац как он!» Внезапно окликнули меня откуда-то сбоку у самого входа в корпус, Я аж подпрыгнул от неожиданности. Голос принадлежал одетому во все чёрное, несмотря на лето, хозяину дополнительной библиотеки Тибики Сану. «Что случилось? Куда ты так спешишь такую рань?» Именно потому, что было так рано, Тибики Сан, естественно, сам только что пришёл. В правой руке он нёс старую прямоугольную сумку. «В кружок. Биологический», ответил я, подавив мечащиеся внутри чувства и остановившись. По шее стекали струйки пота. Там Сёнский, Кодакун. И я за него как-то волнуюсь. Волнуешься? Переспросил Тибики-сан, быстрым шагом направляясь ко мне. Есть какой-то повод для волнения? Я с ним совсем недавно говорил по телефону, и Кодакун это председатель кружка, верно? Да. Сёнский учится в первой параллели, на его брат Кейски в третьей. Что? Тибики-сан сурово нахмурил брови. Он причастный? Так вот, Когда мы говорили по телефону, его, кажется, укусила многоножка, но сам он сказал, что в порядке. Но только... Видишь, что я не в том состоянии, чтобы нормально объяснять, тебе Кисан резко произнёс. «Идём». Мы вдвоём вбежали в корпус и добрались до кабинета кружка. В первую очередь я услышал дносящиеся из-за раздвижной деревянной двери высокие звуки. Что это? Писк, обитающего там хомяка? Звук был тихий, но создавал гнетущее ощущение. Обычно они так не пищат. А сейчас мои плохие предчувствия все усиливались. Неужели... Неужели там внутри правда что-то такое? Забыв дышать, я сил распахнул дверь, и первым, что бросилось мне в глаза внутри, на миг и застыл, горло жило спазмом, я пытался что-то произнести, но выходило лишь... «Плохо!» — воскликнул Тибики-сан, и, отбросив сумку, ворвался в кабинет первым. «А это как?» После этого я тоже заставил себя войти в кабинет, первый же взгляд на который показал, что ситуация там неординарная. Выходящее на юг окно напротив двери всё ещё было задёрнуто бежевыми шторами, в белом сиянии потолочных флуоресцентных ламп. Кошмарное зрелище, по-другому и не скажешь. Справа от входа у стены стояли высокие стальные стеллажи, один из них упал. Он ударился о край стоявшего рядом большого стола и застыл под углом градусов 30 к полу. Лежавшая на полках всякоразнокалиберная всячина: инструменты, контейнеры, бутылки, банки, коробки, книги, тетради, ящички для документов и прочее, почти всё это слетело или соскользнуло и рассыпалось по комнате. На столе, который ударился стеллаж, стояло множество аквариумов и клеток, где держали животных, и из-за падения стеллажа и того, что было на его полках, они побились и разлетелись со стола во все стороны. В некоторых из аквариумов была вода, когда они разбились, Вода залила стола пол. Содержавшиеся там рыбки, лягушки и тритоны вывалились. Рыбки, не способные дышать, бессильно хлопали губами, а лягушки и тритоны носились, пытаясь обрести свободу. С упавших со стола пластиковых контейнеров послетали крышки, и множество насекомых и пауков тоже удрало. Ящерицы тоже выбрались из террариумов, их было уже не видать. Клетка хомяков стояла на другом столе и потому избежала разрушений, Но сидящие там два зверяка то ли от возбуждения, то ли от страха непрерывно пищали. И в центре всего этого бедлама был Сюнский Кода. И именно к нему побежал Тибики Сан с возгласом «Ты как?». Что и в какой последовательности тут произошло, я не очень понимал. Но сейчас Сюнский лежал, уткнувшись лицом в один из разбитых аквариумов на столе. «Эй, Кода-кун!» Тибики Сан, подбежав к нему, тронул его рукой за плечо. «Кода! Ох, плохо! Сюнский!» Наконец-то прорвался голос и у меня. С осторожностью, чтобы не наступать на бьющихся на мокром полу рыбок и других животных, я тоже направился к нему. «Эй, Сёнске!» Он упал в тот самый аквариум, где жил Утян. Аквариум разбился, однако немного воды внутри осталось. Однако вода это была злого ярко-красного цвета, цвета крови. Он порезал горло осколками стекла, когда упал на аквариум. «Сёнске!» Сколько я ни звал, реакции не было. Мой взгляд отлип от Сионски упал на лежащий на полу трупик животного, жёлкий розовый комочек плоти. Это утян? Возможно, когда Сионски случайно врезался в аквариум, вместе с водой оттуда вывалился и утян. «Кудакон!» — позвал и Тибики Сан, но тоже никакой реакции. Ни голоса, ни движения какого-нибудь. Нет, безжизненно свисавшая левая рука вдруг слабо дёрнулась. Тибике Санна обхватил Сюнски со спины обеими руками и попытался его поднять. "Помоги!" приказало он мне, и мы вдвоём оторвали Сюнски от стола и положили на пол. Рана на шее оказалась глубокой. Рубашка спереди от самой шеи, от воротника была вся в крови. Стёкла очков тоже залипало кровью, и понять, открыты глаза Сюнски или закрыты, было невозможно. "Вон то полотенце подай. Сейчас." Взяв у меня полотенце, Тибике Сан прижал его к горлу Сюнски. По ткани мгновенно расползлось красное пятно. Нога бессильно лежащего на полу Сёнски слабо дрогнула. «Эй, держись! Эй!» Продолжая звать Сёнски, Тибики-сан приложил ухо к его рту. «Сёнски!» Я схватил Сёнски за руку. Ответного пожатия не было. Она казалась страшно холодной. Либо потому, что была мокрая от воды, либо... «Не умирай, Сёнски!» «Он ещё дышит! Нужна скорая!» Сказал Тибики-сан. «Набери 119!» «Сделаешь?» «Да!» Не выпуская руку Сюнски, я принялся искать свою сумку, где был мобильник. Оказалось, я её сбросил у самой двери. «Не умирай, Сюнски!» Пробормотал я, выпуская его ладонь. Рука Сюнски еле заметно вздрогнула. «Сюнски!» Я подбежал к сумке, стал нашаривать там мобильник. «Не может быть!» «Сюнски умирает?» «И вот так и умрёт?» На цвет крови, измазавший лицо Сюнски, перед моим мысленным взором наложилась кровь, хлещущая из шеи Цугунаги в тот дождливый день месяц назад. Тогда мы с Сюнски случайно оказались рядом, и он вызвал скорую по своему мобильнику. «Вот сейчас. Ты умираешь, Сюнски? На этот раз твой очерёд? А ведь всего полчаса назад мы с тобой так и буден и болтали». Мотая головой, я взял мобильник, но пальцы тряслись, и номер набрать не получалось. И в этот момент... Моё внимание вдруг кое-что привлекло. По ноге лежащего на полу Сюнски в сторону живота ползла маленькая чёрная... Насекомая? Сверчок из тех, какими мы подманивали рептилий? Хорошенько приглядевшись, я увидел ещё несколько... Контейнер упал со стола, крышка отлетела, и из множества сбежавших букашек несколько сейчас ползли по телу Сюнски. Видимо, эта картина что-то во мне приключила. В голове у меня... Где-то в уголке сознания приоткрылась крышка на глухо запечатанного ящичка. И то, что было там заперто, начало потихоньку выползать наружу. Чей-то труп на грязном диване, разложившаяся плоть, разложившиеся внутренности и целый клубок ползающих насекомых. А миазматичные насекомые прямо из моей головы переползали в нынешнюю реальность, из моего рта, из моего носа, из моих глаз, из моих ушей, из каждой при каждой поры на коже. и всей массой поползли по-телусёнски с границы между жизнью и смертью, уверенно оттаскивая его в сторону смерти. «Ах, хватит!» – слабо простонал я. Хоть я и не выполнил задачу, сила покинула мою руку, и мобильник вывалился из неё. Меня всего трясло, я не мог стоять, опустился на четвереньки, стало больно дышать, голова внезапно закружилась. «Херац, как он!» Голос Тибекисана, заметившего моё состояние. «Что с тобой, Херацка?» Лишь до этого момента у меня сохранились воспоминания. «Прости, Сюнски. Переполненный отчаянием, я свалился на пол, и в этот же момент моё сознание покинулось сейчас».